Глава шестнадцатая На репетиции мы с ребятами пробовали новые темы и в перерывах делились игровыми новостями. «Зверь, ты хоть до пятого уровня докачался?» Докопался до басиста Страус. Витя нахмурился и отрицательно покачал головой. «Чем же ты занимался?» Удивлению моему не было предела. Даже я уже седьмой получила а у Сильвари прокачка — не самое простое занятие. «Он у нас серийный убийца!» — хохотнул Страус. «Прикинь!» — считай, только сгенерился, как сразу на другого игрока напал. Понятно, его тут же стражи замесила. «А на какой ляд ты в ПК подался?» «Да никуда я не подался!» — буркнул недовольный Витёк. «Я пока разбирался, что и как, меня какой-то утырок ебуками обложил, И нубом обозвал. Ну, я ему и вдарил. Мы дружно расхохотались, а Витя непонимающе переспросил. «А что я еще должен был сделать, если он мне хамил? В десна его расцеловать?» А дальше что было? Сквозь смех спросил Гарик. «Сам как думаешь?» Продолжил я ябедничать страус под недовольным взглядом вити Возродился он на кладбоне, пошел выполнять стартовые задания, поднял пару уровней, но и столкнулся лбами с такими же нубарями. Слово за слово те что-то ему хаманули, и Витя снова вдарил. От хохота закачалась старая лампочка, лишившаяся абажура еще год назад. — Жги дальше! — потребовал Чарский, когда нашел в себе силы сказать что-то внятное. — Убил он их! Витек наш воином создался, двуруч себе оторвал, я ж ему на старце шматья подкинул. В общем, приговорил он тех нубов, стал убийцей. В поселок решил не возвращаться, отправился по окрестностям бродить. Терзаемый совестью Витя сам себе отмерил срок каторги на рудниках. «Да сам ты терзаемый!» — возмутился этому откровенному перевиранию зверь. «Опыт убийцам не идет, а делать хрен но я и пошел руду добывать». «Нафига!» — с трудом просипела я, стараясь сдержать очередной приступ хохота. «Кузнецом хочу стать. Я в детстве мечтал еще металл ковать». «Так сбылись мечты!» — поздравил его Чарский. «Ты же в группе металлы и куешь!» «Да ну вас!» — печально отмахнулся непонятый басист, а сраус тем временем продолжил. «Это еще не все. Короче, Витек наш отмахал киркой, добыл руды, прокачал силу, а когда статус убийцы оттикал, вернулся в поселок». Там ему в кузне какой-то тип что-то ляпнул про руки из жопы, но Витя его молотком прямо и приголубил. «Убил?» — просипел утирающий выступившие на глазах слезы Гарик. «Убил бы! Да у этого индюка уровень был за пятьдесят!» — недовольно буркнул зверь. Короче, отправили Витька на перерождение. Страус продолжила повествование о злоключениях друга. А потом еще разик отправили. мало того Подошел к нему еще и один непись из красных орков и начал насмехаться. Витя, понятно, терпеть не стал и попытался отоварить непися. Отоварить не получилось, зато непись заявил, что у Вити сильный, гордый и дикий дух, после чего изъявил желание взять нашего зверя в ученики. Так Витюха оторвал себе редкую специализацию берсерка. — О, красава! Зачет! Витя, жжешь! Остальные похвастаться подобными приключениями не могли. Гарик выбрал путь священнослужителя, причем поклонялся игровому богу власту, совершая в его честь периодические возлияния. Поскольку в Барлеоне игроки не пьянели, это не мешало Гарику взять двадцать седьмой уровень. Чарский тоже выбрал класс барда и уже вовсю тусовался с чернокнижниками, пойдя по пути певца смерти. Таким было и название песни, наработку которой сыграл нам Юрка. Время в компании друзей пролетело незаметно, и в игру я вернулась с опозданием. Там меня уже ждали чипы солома, вольготно расположившиеся у питьевого фонтанчика. Как я поняла, эти фонтанчики были чем-то вроде безопасных кафетериев для сильвари и были щедро понатыканы на каждой из ветвей. Солома наигрывал тихую мелодию, А Ирх молча лежал рядом, напрочь игнорируя прохожих, то и дело спотыкающихся о его ноги «О, вот и наше украшение компании!» «Лори, мы тут это, поразмыслили и решили попробовать собрать общую группу. Раз мы на одном этапе задания, может, одной жертвы хватит для открытия портала». Узрев мою персону, тут же уведомил Чип. «Привет!» Глядя на носки своих ботинок, поздоровался Солома. «Ты не против, если я с вами пойду?» «Я даже за!» — уверила я коллегу. «Не одолжишь на минуту квестовый пюпитр? Хочу глянуть, может, моя книга как раз на нем и читается? Держи!» — ответил Солома, выудив из небольшой сумки увесистый кованный пюпитр. Выглядело это номером фокусника, доставшим из шляпы не кролика, а бегемота. Я поспешно установила записки Киприя на пюпитр и жадно уставилась на странице. Никаких изменений! «Блин!» — расстроился Чип. «Я надеялся, что на этот раз мы угадали». «Увы!» — вздохнула я, пряча зловредную книжонку в инвентарь. «Ладно, айда в группу и пошли доделывать цепочку заданий. Готовы?» «Всегда готов!» — браво! — отсалютовал Чип и широко зевнул. «Пора, баиньки!» «Готов!» — отозвался Солома, вновь пряча свой трофей в сумку. «Я готова заплатить!» Перемещение было мгновенным. Только что мы стояли под ярким солнцем Барлеоны, и вот уже стылый холод пробирается под одежду, под кожу, к самому сердцу. «Охренеть тут, дубак!» — Чип поежился. «Нас что, в местную Арктику забросило?» «Ты желаешь продолжить путь?» От голоса из зеркала тело пробрала дрожь. «Да!» — зубы стучали, будто я нырнула в прорубь. Но сперва у меня есть вопрос. Ты знаешь, как прочесть эту книгу?» Существо в зеркале издало странный, пугающий звук. Меня передернуло, когда я осознала, что оно смеется. Эти письмена открыты лишь мертвецам. И раз уж мы заговорили о них, чья жизнь станет даром? Кем ты пожертвуешь, чтобы продолжить свой путь? Всегда готов положить живот на алтарь борьбы за счастье пролетариата пафосно провозгласил чип и чихнул. Я посмотрела на Ирха, затем на укутавшегося в плащ салому и вновь перевела взгляд на зеркало. И зачем Десятый связался со столь мерзкой тварью? В чем тут урок? Что общего у готовности пожертвовать спутниками и пройти по их трупам вперед со стезей бардов? Наверное, я никогда этого не пойму. Я решила, что не хочу ступать на этот путь. Выдохнула я, и слова, за леденев упали к моим ногам. «Иной тупик лучше такой дороги. Чип, а не расколотить ли нам эту злобную стекляшку? А запросто!» Недобро ухмыльнулся Ирх и без замаха вбил алебарду прямо в центр зеркала. Звон разбитого стекла не смог заглушить полный ярости вопль, донесшийся и запустевший рамы. «Выбор сделан!» Вы отказались жертвовать спутниками ради личной выгоды, доказав, что дружба и верность для вас не пустой звук. Путь открыт. Прогресс задания — путь в никуда. Пройдено два испытания. Посреди комнаты открылся сияющий портал, от которого маняще веяло теплом. «Любопытно!» — пробормотал солома и, не мешкая, шагнул в портал. «Поговорку про кошку и любопытство что не слышал?» Немедленно отозвался Ирх. «Как бы не пришлось подтверждать личным примером!» Но за соломой шагнул без малейшего колебания. Вопреки опасениям, по ту сторону портала не было описанной терном комнаты с наградами. Там вообще не было комнаты. Мы стояли посреди горного ущелья. Практически отвесные склоны по обе стороны и непроходимый зал позади не оставляли сомнений, куда держать путь. «Где это мы?» озвучил витавший в воздухе вопрос Солома. «Где-то в Барлеоне», — сообщила я, сверившись с картой. На этот раз наше местонахождение было отмечено где-то к северу от сокрытого леса на неизведанной территории. «Где-то близко к жопе этого мира», — доходчиво пояснил Ирх. «Можно сказать, в приданусье». Поначалу нам пришлось идти гуськом друг за другом. Большего не позволяла ширина этой каменной щели. Затем стены начали постепенно расходиться в стороны, и в итоге мы вышли к широкой промоине, чем-то напоминающей арену древнего Колизея. Сходство усиливали разбросанные тут и там скелеты различных существ, прикрытые проржавевшими доспехами и обрывками истлевшей одежды. «Нехило тут порубились!» Присвистнул Чип, осторожно перешагивая через череп орка в бронзовом шлеме с гребнем. «Агр!» Отвлек меня от созерцания артефактов прошлого солома. Проследив в указанном им направлении, я заметила призрачную фигуру, возвышавшуюся над одним из костяков. Могучий воин, габаритами не уступавший Ирху, стоял, оперевшись на громадный боевой топор и глядел куда-то вдаль, не обращая на нас ровно никакого внимания. Призрак павшего бойца. Уровень 40. Надпись была красной. Что, погнать люлей дать? С сомнением в голосе поинтересовался Чип, поудобней перехватывая алебарду. Вряд ли. Должен быть другой путь. Вверх по ущелью — дохлое дело, — веско заявил Ирх. Тут скалолазы нужны. Странно это. Я вновь огляделась вокруг, ища подсказку. Задание от барда для бардов, или группы, в составе которой бард, И вдруг испытание боем. Разве что мораль окажется в духе, иногда решает грубая сила. «Мертвец», — напомнил Солома, — «перед нами мертвец. Может, он и должен прочесть твою книгу?» «Солома, ты гений!» «Сейчас попробую». «Эй, не так быстро!» — осадил меня Чип. «Лучше я первым сунусь. Если завалит, меня не жалко». «Паш, это всего лишь игра. Грохнет меня, хоть прикинем его урон и агрорадиус». «Ладно!» — с кислым видом согласился Ирх. Я выудила из сумки загадочную книгу, раскрыла на первой странице и, держа ее на манер щита, двинулась к призраку. «Уважаемый!» — окликнула я павшего бойца, когда до того оставалось метров десять. «Вам знакомо имя Кипрей? Вы знаете, что тут написано?» Призрак повернул голову, изучая меня сквозь прорези шлема, а потом неторопливо даже с некоторой линцой махнул топором, отправляя меня на перерождение. Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Прогресс задания – путь в никуда. Третье испытание провалено. Осталось две попытки. Для возобновления третьего испытания произнесите «Я хочу попытаться вновь». В связи со смертью персонажа доступ в игровой мир закрыт на 12 часов. «Вот и поговорили», — пробормотала я, выбираясь из капсулы. Ребята позвонили мне минут через десять. «Короче, мы тоже копыта откинули», — бодро отрапортовал Паша своим странным голосом. «Но ты бы это видела! Солома наш взял свой пюпитр и попытался им завалить того призрака». «И как результат?» «Предсказуемый», — вздохнул Паша. «Но уморительный!» «Пюпитр железный», — смущенно пояснил Солома. А в ряде преданий призраки боятся железа. Этот оказался бесстрашным. По голосу было слышно, что Паша зевает. Или просто предание не читал. А ты как помер? А, да попытался добежать до жмура, на котором стоял этот хмырь, и разрубить. И как? Получилось? Ага. Пока наш бесстрашный парей пюпитром размахивал, я долбанул по костомахам. Не знаю уж, оскорбился призрак от такого непотребства или просто жмур был не его, но грохнул гад меня с одного удара, даже не запыхался за серя. Блин, еще варианты будут? Утро вечером мудренее, вновь зевнул Паша. Завтра покумекаем, а сейчас я почапал подушку плющить. Надо терну написать, что время группового похода переносится, напомнил Солома. Не успеем мы возродиться. «Скинем у сообщения», — попросила я. «Пойду гулять, голову проветрю, с ребятами встречусь. Может, они какой разумный вариант подкинут?» «Лады! Всем до завтра!» Вернувшись в игру, я сразу направилась в библиотеку. Во-первых, только сейчас я вспомнила, что не выполнила обещание бафнуть выручившего меня Телля. Во-вторых, я обещала лопушку и какому-то ковылю встретиться в библиотеке и сыграть что Не то, чтобы мне действительно хотелось туда идти, но данное обещание тяготило, и проще было его выполнить и выбросить из головы, чем терзаться чувством вины. Отправив письмо Чипу, Соломе и Терну, я направилась в библиотеку. Там обнаружился итель и Лопушок, и еще пара дюжин игроков. Некоторые вовсю практиковались в ремеслах, но многие, как и вчера, просто маялись от безделья. «Здорово!» — поприветствовала я Теля. Я вчера поспешно смылась и забыла накинуть баф. Пришла вернуть долг. «О, круто!» — обрадовался тот. «А долго баф висит?» «Текс». Я ненадолго зависла, вызывая описание бафа и производя нехитрые подсчеты. «Харизма 3». «Известность 3 до плюс единица. 7 часов». «Ничего так», — одобрил Тель. «Бафой». «Момент». Я бросила ему приглашение в группу, потом повторила то же действие с лопушком и ковылем. «Вы вчера заказывали музыку?» «Я думал, ты не помнишь», — удивленно отозвался лопушок. «Долги надо отдавать». Когда группа была полностью сформирована, я ненадолго задумалась, чего бы такого воодушевляющего спеть. Вспомнилась почему-то баллада одного барда, жившего еще в XX веке. Может, навеяли книги кругом, а может и сама игра. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Фрагмент «Баллады о борьбе» Владимира Высоцкого. Также песня известна под названием «Баллада о книжных детях». Игроки вокруг перестали галдеть и прислушались. Для большинства песня была незнакомой. Несмотря на несомненный талант Барда, голосом он обладал своеобразным, да и темы в песнях затрагивал серьезные, что не вписывались в большинство развлекательных эфиров. Баллады о книжных детях, не видевших в жизни ничего, кроме созданных кем-то историй. С момента ее создания прошло больше века, но и теперь каждый слушатель узнавал в строках себя. И пусть наше поколение было скорее детьми виртуального мира, каждая строка вливалась прямо в души. И пусть мой голос слишком отличался от каноничного, да и звучание лютни не вполне подходило песне. Моя манера исполнения пришлась игрокам по душе. Недовольных не нашлось. Желающих побазарить тоже. Балладу дослушивали в молчании, и даже НПС-библиотекарь выглянул из своей подсобки. Последние слова были допеты, но никто не решался нарушить тишину, а одна девушка даже украдкой вытирала глаза. Всплыло новое системное сообщение, но я смахнула его в сторону. В эти минуты не хотелось читать про какие бы то ни было умения. «Сильно!» Наконец подал голос один из игроков. «Твое?» «Нет, Владимир Высоцкий». «Пойду качать». Едва слышно пробормотал игрок, и его фигура растворилась в воздухе. Следом за ним вышло еще человек шесть. Ох, не те песни в эфир пускают. Народу нужно что-то настоящее, глубокое. «А спой еще что-нибудь», — неуверенно попросила та самая впечатлительная дева. «После этой баллады лучше побыть в тишине», — предупредила я, и кое-кто закивал головой в знак согласия. Мало что способно соперничать по силе с песнями Высоцкого. Если хочешь послушать еще, я собираюсь каждый день играть на торговой ветке. Примерно в три по системному. Приходи туда. Больше меня никто не окликал, так что я расформировала группу, покинула библиотеку и какое-то время просто бродила по городу древу, пытаясь понять, что же такое особенное вкладывал в свои песни давно умерший бард, что они до сих пор будоражат умы и сердца. Болтающееся на периферии зрения системное сообщение наконец-то привлекло внимание. Вы повысили характеристику известность. и того 4. Внимание! Вы открыли в себе способность вдохновения. Ваше исполнение вдохновляет окружающих, повышая вероятность создания более ценного продукта творческого труда на 0,2, помноженное на известность процентов, но не более 30%. Одновременно может быть выбрана харизма, цели для вдохновения. Внимание! Действие эффекта равно времени исполнения. Стоимость исполнения отсутствует, дальность вариативна. Цель должна слышать исполнение. Да уж, вдохновение. Не знаю, как там с ростом умений, но мне сейчас хотелось творить что-то столь же настоящее, как песня Высоцкого. Без раздумий, свернув на торговую ветку, я добралась до магазина мастера Пируса, коротко поздоровалась с ним, не глядя взяла инструмент со стеллажа, уселась прямо на пол и продолжила работу над практически полностью оформившейся мелодией. Пирус не мешал, лишь задумчиво слушал, как постепенно под моими пальцами рождается новая музыка. Ребята подошли спустя полтора часа. Было решено сперва заняться прокачкой а лишь затем попытаться еще раз пройти испытание 10 «Двигаемся по прежней схеме», — привычно взял на себя командование Терн. Чип развернул перед ними зияющую белыми пятнами карту и вместе с чернокнижником прикидывал возможные места дислокации вероятного противника. «В прошлый раз мы наткнулись на группу поиска здесь, на северо-востоке». Юг они указали как безопасное направление, значит, там они уже искали, примерно на километр-полтора от древа. Ирх кивнул и сделал пометку на карте. Логично предположить, что они двигаются стандартным способом по расширяющейся спирали. Тогда они успели пройти здесь и здесь и дальше двинуться восточнее нашего места встречи. Возьмем западнее и, по идее, проскочим к завесе. Заодно и новую местность зарисуем. «Довольно», — добавил чип, бережно сворачивая свою карту. «Ага, а потом толкнем подороже в большом мире», — согласилась я, как-то привыкнув к относительно легким игровым деньгам. «Дойти бы до него, большого мира», — вздохнул чернокнижник. «Дойдем», — легкомысленно махнул лапой Ирх. «Кстати, мы тут подсуетили кое-что из снаряжения», — сообщил он и достал из сумки припасенные кольца на выносливость. «О, вот это дело!» — обрадовался Терн, поочередно напяливая украшение на пальце. «Хм!» — кашлянул он, глядя перед собой. «Вот оно ну как! Хреновый штраф! Я-то думал, ща напялю шматья потолстею! Эх, видно, придется родную выносливость выкачивать. Что я должен за кольца?» «Да ничего не должен!» — даже удивился Чип. «Подарок братьям по оружию!» На выразительном и бесхитростном лице Соломы появилась простоватая улыбка, и он коротко поблагодарил Ирха, а вот Терн хитро прищурился. но так и Яни с пустыми руками пришел». С этими словами он жестом фокусника вынул из рюкзака три плаща. Выглядели они очень по-местному. Невероятная конструкция из крупных продолговатых листьев, скрепленная каким-то неведомым образом. да тот своеобразный навык шитья», — перехватив мой взгляд, подтвердил чернокнижник. «Только я про штрафы не подумал и тоже делал на выносливость». «Ничего», — отмахнулась я, напяливая обновку. «Уровни поднимем, поднимется и выносливость со шмота». «Я похож на хлопковую коробочку», — пожаловался Чип. «В новом плаще сходство действительно было. Нечто белое и пушистое торчит из-под зеленых листьев». «Ничего, зато ты толстая хлопковая коробочка!» — ободрил его Терн. «Ага, хлопушка!» — ехидно добавила я, припоминая все красочные прозвища, коими успел наградить меня болтливый Ирх. «Салатный набор не спрашивали!» — беззлобно огрызнулся тот, и, закончив традиционную пикировку, мы, наконец-то, двинулись в путь. На этот раз идти было легче. Тактика худо худобедно отработана, Интеллект еще чуточку, а в случае соломы очень даже неплохо, прокачен, а благодаря столярному делу сила и выносливость Ирха тоже повысились. Да и вокруг древа агрессивных монстров поубавилось. Игроки постепенно приспосабливались к прокачке в сложных условиях, и вдобавок появившиеся танки Ирхи серьезно облегчили задачу. Взяв чуть западнее, чем в прошлый раз, мы без особых проблем отошли на то же расстояние, что и вчера но теперь вели себя намного осторожней. Старались производить как можно меньше шума и разговаривали исключительно шепотом. То ли мы были достаточно осторожны, то ли группа поиска, как мы и полагали, ушла восточней, но ни одного игрока мы так и не встретили. Зато обнаружили нечто интересное. «Это что за мертвая зона?» — тихо спросил Чип, стоя у границы оскверненного участка леса. У самых его сапог зеленая трава сменялась темными скрученными клочками, меж которых клубились черные туманные клочья. Деревья тоже претерпели схожие изменения, благодаря чему оскверненный участок леса смотрелся мрачно и устрашающе. Тут и там деформированный колючий кустарник образовывал настоящий лабиринт. «Походу квест», — высказал логичное предположение Терн. «Жаль, у нас его нет». «Вообще-то есть», — призналась я, после чего открыла журнал заданий и поделилась с группой заданием эбена «Вот это ничего себе!» — сдавленно пробормотал прочитавший задание чернокнижник. «Ты где умудрилась оторвать редкий сценарий, да еще и с масштабирующимся предметом в качестве награды? Заодно расскажи, что такое эти самые масштабирующиеся предметы», — дополнил вопрос Ирх. «По фигуре, что ли, усаживаются?» «Так я не модник, мне и так сойдет!» Будучи бардом, получила дополнительную информацию, начала расспрашивать НПС и в итоге вышла на это задание. «А масштабирующиеся предметы, насколько я поняла с форумов, это когда параметры вещи улучшаются с каждым уровнем, и тебе не надо менять шмотку по мере прокачки, она растет вместе с тобой». «Забавно!» — кивнул Чип. «Это не забавно, а фига себе круто!» Купить такую шмотку можно за десятки, а то и сотни тысяч золотых, да и то, если у тебя есть знакомый с прокачанной репутацией у Трилистника». «Трилистник? Это местные или лепреконы какие?» — уточнил Ирх. «Это фракция, которая торгует такими вот предметами. Ладно, чего делать будем?» Молчавший до того Солума пожал плечами и предложил. «Идти вперед?» «Э, нет, не так вот сразу», — остановил его чип. Оглядевшись, он подобрал крупный камень и швырнул его в гущу колючек. Никаких видимых изменений не произошло, и в ответ на наши вопросительные взгляды Ирх пояснил. Вдруг тут какой местный аналог минного поля? Не остановившись на достигнутом, он отломил ветку с ближайшего дерева и потыкал ею в оскверненную землю. Листва на ветке мгновенно пожухла — Что-то мне не хочется туда соваться, — задумчиво пробормотал Терн. «Да ладно!» — беспечно отмахнулась я. «Это ж игра! Вперед! Навстречу приключениям!» До того, как кто-то успел остановить меня умными и резонными аргументами, я шагнула вперед. «Ну а что? Не один раз живем, тут и помереть не страшно». выступили на оскверненный участок леса. Все характеристики уменьшены на 50%. Сила оскверненных существ увеличена на 50%. С каждой минутой нахождения на оскверненной земле вы теряете 1% от максимального числа очков жизни. «Ну и куда ты поперек батьки поперла?» — недовольно проворчал шагнувший следом чип. «Я ж сказала навстречу приключениям. Наш девиз — слабоумие и отвага!» — весело ответила я, и любопытство ради вернулась на зеленую травку. Дебаф тут же пропал, а максимальные очки знания маны и очков здоровья вернулись к прежним показателям. Текущие, правда, так и остались ополовиненными. «И что там?» — перебил начавшего читать нотацию Чипа чернокнижник. «Дебаф!» — лаконично ответила я. «Срезает половину характеристик нам и усиливает оскверненных тварей». «Хреново!» — резюмировал Чип, также пересекая черту. Теперь любой агр нас с одного удара свалит даже с новым шмотом. «Вас, может, и свалит, а меня упарится», — бодро возразил наш танк. «В новом шмоте я все равно чуть толще, чем был вчера, так что выстою. Да и наша хлорофиловая подруга подкинула зелье лечения. Не пропаду!» «Кстати, да!» — опомнилась я и вытащила закупленные загодя зелья. «Забыла вам медпакет раздать». «Я себя по гроб жизни должным чувствую», — сконфуженно пробормотал Солома. «Ничего, станешь величайшим музыкантом Барлеоны, вспомнишь нас добрым словом», — отмахнулась я. «Да и у нас тут налажен кровавый бизнес, включающий в себя регулярное взаимное уничтожение. Так что с золотом особых проблем нет». «Чего?» — опешил Солома. «Потом объясню», — пообещал Терн. «Так, времени на исследование у нас мало». Во-первых, дебав капает. Во-вторых, нам бы до завесы дойти. А потом уже с деньгами и полезным барахлом от сокланов будем и над заданием голову ломать. Предлагаю сейчас одним глазком поглядеть, что тут и как, а потом двигаться дальше, к завесе. Поддерживаю предыдущего оратора, согласился с этим вариантом Чип. Возражений не последовало, и мы зашагали по утопающей в мрачного вида тумане траве. Острые колючки рвут вашу обувь. Прочность ботинок уменьшена на 2 единицы. Текущая прочность — 78 из 80. «Хреново!» — высказал общее мнение Терн. «Для выполнения задания надо кому-то ремонтное дело осваивать. А то останемся мы без обувки, а потом и без ног. Это я запросто!» — оживился Чип. «Где чего поделать и подшаманить без проблем. Освою в лучшем виде». «Ты не торопись радоваться!» Остановил прилив энтузиазма чернокнижник. Насколько я помню, ремонтировать учат только один тип брони. Тебе логично заняться латами, а я займусь тряпками. А я сперва узнаю, что же носят барды. Дополнила я список. Может, им чем заняться? С такой тоской в голосе спросил Солома, что нам всем стало стыдно. И то верно. Не оставили человеку шанса сделать что-то полезное и почувствовать себя нужным группе. «Вернемся в город и подумаем вместе», — пообещал Терн. «Спасибо». С облегчением выдохнул Солома. «Что-то мне зайчатинки захотелось», — облизнулся Чип и ткнул пальцем по направлению сидевшего в траве ушастого зверька. Выглядел он, правда, не очень. Шерсть потемнела, из тела тут и там проступали шипы, глаза светились красным, а передние резцы почему-то больше походили на клыки. «Что-то не нравится мне этот заяц», — Высказал общее мнение чернокнижник, формируя в руках сгусток темной энергии. «Я тоже взялась за лютню, намереваясь залупить в косово волшебной стрелой. С учетом нашего ослабления и усиления монстров зал терна может не хватить. Но в следующее мгновение заяц, располагавшийся от нас в метрах в двадцати, совершил невероятный прыжок и с огромной скоростью полетел в направлении скрывшегося чернокнижника». Не знаю уж, успел бы он завершить заклинание или нет, но если бы не алибарда-чипа, буквально разрезавшая зайца в полете, терна мы бы не досчитались. Крит!» Победно рыкнул Ирх, начавший ориентироваться в игровом сленге. «Не был бы растением, посидел бы!» Моментально скрылся чернокнижник. Это если тут такие зайчики с умением наскока, то какие тут волки или медведи? Чую, надо выбираться из этой мертвой зоны и двигаться в обход. Дойдем до завесы, получим клановую помощь и потом уже вернемся во всеоружие и искать источник скверны». Все согласно закивали. Это задание явно требовало подготовки. Уйти, правда, не успели. «Я вижу мертвых людей». За могильным голосом протянул кто-то, и в следующее мгновение за спиной соломы появился Сильвари с запоминающимся именем Ухогорлорез. Росчерк кинжала, и на месте Барда осталась кучка монет. «Какого туя?» — рявкнул Ирх, замахиваясь Алибардой, но убийцы уже не было на прежнем месте. Ловко кувыркнувшись, он переместился ко мне, последовал довольно болезненный укол горла. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Здравствуй, окно первоначальной загрузки и таймер отчета 12 часов вне игры. Вот же! На язык просились непечатные эпитеты, среди которых не было ни туи, ни вербы. Пришел, увидел, покрошил. Судя по вошедшему урону, оставшаяся часть группы уже закончилась. Я вылезла из капсулы, Взяла коммуникатор и набрала поочередно Чипа, Терна и Солому, объединяя их в конференцию. «Да гребаный йод!» — вместо приветствия выругался Терн. «Ох, извини, Лори! Да ничего, я так-то согласна по существу!» «Мочить надо, гада!» — безапелляционно заявил Чип. Голос его, как водится, был искажен. Но на это сейчас никто не обращал внимания. «На ноль множить!» «Что это было?» растерянно протянул присоединившийся последним солома. «Потенциальный покойник это был», — недобро предрек все еще бушующий чип. «Я этому сырнику и ухо откушу, и горло перегрызу». «Но ты, горячий ирхский парень», — остудил его пылтерн, — «ты сперва прокачайся, чтобы с ним на равных биться. У тебя как раз неделя на это полезное дело будет. Пока таймер 12 часов оттикает, я уже в командировку умотаю». Эх, блин, сходили к завесе. Ладно, может, мы с Чипом и Соломой сами доберемся, пока тебя не будет. Ты там дай контакты кого-то из клана. Может, и через границу перевезти сможем. Да, было бы просто отлично, — согласился Сатерн. Тогда нам никакие местные пк не страшны будут. Да и подземелье клана тыщет быстрее. Значит, договорились, — заключила я. Солома, у тебя какие планы в игре? Попытаемся доделать цепочку заданий десятого, а в остальном пока нет планов. Почитаю форумы, подберу себе полезные профессии, начну осваивать. Надо же как-то зарабатывать в игре. Бери шитье, не прогадаешь. Посоветовал ему Терн. Тут шмот выглядит очень своеобразно. Чисто за внешний вид будут в большом мире покупать. Заодно вышивку освой. Полезное дело. Ага, спасибо. Ладно. Тогда всем до завтра, а Терну до встречи. Попрощалась я. Если что, на связи.